Глава 29 Машкин кабак. С закрытием черной половины трактира Куликова все заставные бродяги с горячего поля перебрались в питейный дом на обводном канале, известный под названием Машкин кабак. Прозвище свое кабак получил от некой Марии Ивановой, молодой, высокой, когда-то красивой девушки – успевший к 25 годам совершенно спиться и дойти до подзаборной жизни. Эта Мария Иванова, или Машка, прославилась своим беззаботно веселым характером и чудесным голосом. Ее песни хватали за душу и заставляли всех бродяжек заслушиваться. Случалось нередко, что песни Машки – так увлекали ее слушателей, что они, умиляясь, готовы были носить ее на руках, идти за ней хоть на край света, только бы еще послушать среди долины ровные или не тужи молодец. Машка безвыходно находилась в кабаке, отлучаясь только на откос обводного канала или на поляну горячего поля. Паспорт у нее всегда был исправный, полиции она не боялась, худого ничего не делала и жила, как птица вольная. Эту жизнь она не променяла бы ни на какую другую, хотя лет 7-8 тому назад каталась в ландо и жила в билетаже. «А что, Машка, пошла бы ты опять в хоромы?» – спрашивали ее бывало. «Ни за какие ковришки, никуда не пошла бы». У Машки родной брат кронштадтский богатый купец. И не раз он предлагал ей бросить бродяжничество и жить у него в доме. Но Машка отвечала: Хоть я золоти, не пойду. Все, начиная с целовальника кабака и кончая последним пропойцем, уважали и любили Машку, поили ее водкой, угощали, смотря по сезону, Луком с хлебом или картошкой, и по большим праздникам поили чаем. Большего она и не просила, но главное все-таки водка. Без водки она не могла ни петь, ни смеяться, ни болтать. С переселением в кабак всех куликовских посетителей популярность Машки еще больше возросла. Рябчик и Вьюн были без ума от ее песни, которую она сама сложила в память Гуся. Когда она пела ее, то невольно вызывала у всех слезы. Это было грубое подражание песни «Пара гнедых». Но исполняла Машка с таким чувством, что заражала и увлекала слушателей. «Эх вы, громилы, я, девка, больше почтила память бедного Гуся». Неужели вы не могли до сих пор ничего сделать в пользу своего атамана? Не знаете даже, жив ли он. Хоть разгромили бы квартиру этого разбойника Куликова. Он и дома-то почти не бывает. Пусть бы чувствовал, что громилы отомстили за своего атамана. Погоди, Федьку-домушника забрали в обходе. Он узнает там про Гуся. Верно, Куликов выдал его полиции, и бедняжку отправили куда-нибудь... На Мурман. — Ничего вы от Федьки не узнаете, не таковский. Он уж наверняка удрал. А вот наш один попался, Антошка. — Ну, этот Мямля. Да его мало знают, он ничего не узнает. — Все вы, я вижу, Мямли, — вмешивалась Машка. — Привыкли маленьких обижать. Небось, Куликова-то трусите. — Чего там трусить? Просто лбом стену прошибать не хотим. — А хотите, я пойду его разыскивать? Пойду и к Куликову, и в полицию, везде пойду. Только не знаю, вот как звать-то его по-настоящему. — Хе-хе, а ты думаешь, кто-нибудь из нас знает? Пойди-ка он сам забыл. Сто раз паспорта менял, а еще больше без паспорта жил. И все гусь да гусь. — А меня как звать? — спросил Тумба. — Шут тебя знает. Тота, То-то, ты не суйся. Пой пока поется, да пей. Давай пока сушечки выпьем, а ты нам спой, очи черные. Угощай, у меня денег не водится. Машка, иди за меня замуж, произнес рябчик. Шутишь, недорос. Весь кабак залился смехом. Машка залпом выпила стаканчик, закусила черным сухарем, оттерла губы рукавом и запела. Все стихло. Никто не шевелился, и когда она кончила, раздались дружные крики «Браво!». «Нет, не поется сегодня что-то. Пойдемте, ребята, на Громовское кладбище. Погода еще сносная, скоро негде и погулять будет. Эх, прошло лето красное». Машка была в одной ситцевой юбке и кофточке, давно потерявших свой первоначальный вид. На шее была завязана шерстяная косынка. Земляной цвет лица и всклокоченные волосы гармонировали с туалетом. На ногах опорки на босу ногу. «Пойдем!» — согласилось несколько бродяг. Они толпой вышли из кабака и пошли мимо скотопригонного двора через поляну к забору кладбища. «Машка!» — заговорил опять Рябчик. «Хочешь со мной жить? Я тебя одену, найму угол, буду в гости ходить!» «Пошел ты, себя сначала одень. Сам часто неевший сидишь. Не видала я почище тебя, что ли, коли захотела бы». «Смотри, Машка, ты немного со мной разговаривай. Помнишь Аленку Макаркину?» «Какую Аленку?» «А что Макарка душегуб заколол в полторацком флигеле? Ах ты сопляка-таки, пугать меня вздумал. Я не из трусливых, не беспокойся». «Слушай, Машка, ведь ты от такой жизни окалеешь. Посмотри, на кого ты стала похожа». «А тебе что за дело до меня? Ты на себя глядел бы!» Переругиваясь, они отстали от товарищей и шли по дороге к кладбищу вдвоем. Совсем уже смеркалось, но погода не портилась. Вечер для сентября был хороший, довольно теплый. «Машка, в последний раз я тебя спрашиваю. Согласна?» Остановил ее рябчик. «Нет». «Нет?» Сказала «нет» и убирайся. Рябчик схватил ее за горло, повалил на землю и стал наносить удары. — Убью, если не хочешь! Машка начала кричать и звать на помощь. Несколько минут Рябчик безостановочно бил свою жертву. В это время от Новодевичьего монастыря показался какой-то человек, бежавший по направлению раздававшихся криков. — Что ты делаешь, разбойник? — кричал неизвестный. Рябчик остановился, выпустил из рук свою жертву и быстро выхватил из кармана кинжал. Как только неизвестный приблизился, он всадил ему кинжал в живот по самую рукоятку. Машка была уже далеко. Неизвестный слабо застонал и повалился в канаву. А рябчик вынул кинжал, бережно вытер его от траву и спрятал обратно в карман. И, посвистывая, пошел к кладбищу. На счастье раненого крики Машки услыхал монастырский дворник, который шел тоже на выручку. Он хотел уже вернуться обратно, когда услышал из канавы слабые стоны. Дворник немедленно вытащил истекавшего уже кровью человека и, взвалив себе на плечи, потащил его к Забалканскому проспекту. Извозчиков здесь нет. Что делать? Кондуктор вагона конно-железной дороги отказался принять раненого, который испачкает всю обивку вагона. Пришлось дальше тащить на плечах. Навстречу попался порожний ломовик, согласившийся довести умирающего до больницы. Но больницы близко нет. Потащились в Обуховскую. Раненый дорогой умер. «Теперь торопиться некуда!» Заметил дворник и перекрестился. «Вместо больницы сдадим его в Нарвскую часть». «И то!» — мертвое тело внесли в покойницкую. Врач освидетельствовал труп и констатировал страшную рану с выпадением сальника. «Его все равно спасти было невозможно. Разбойник бил на повал». По телефону был приглашен судебный следователь, в присутствии которого произвели осмотр платья. Покойный был средних лет человек, по-видимому интеллигентный, очень прилично одетый. В боковом кармане сюртука нашли бумажник с несколькими кредитными билетами и записками. Ни паспорта, ни визитных карточек не оказалось, так что определить личность было невозможно. Записки состояли из каких-то пометок цен, счетов и итогов. Судя по этому, можно было догадаться, что покойный принадлежал к торговому или купеческому сословию. Дворник, доставивший убитого, рассказал, как было дело. Господин этот шел от заставы по монастырским мосткам и, услышав крики женщины, побежал на помощь. Дворник пошел за ним следом и не застал на месте уже никого, кроме стонавшего раненого. Преступление представлялось загадочным и осложнялось еще тем, что личность убитого довольно трудно было выяснить. Пока составляли протокол, в часть пришла Машка. «Я пришла рассказать о происшествии у Громовского кладбища. Там убили человека». «А, это та женщина, которая кричала». — Да, меня бил рябчик, чуть не задушил проклятый, а человека какого-то кинжалом зарезал. — Рябчик — это с горячего поля? — Он самый, настоящий макарка душегуб. Если бы благодетель мой не прибежал, этот окаянный убил бы меня. — Благодетель твой в покойницкой лежит, иди помолись. Царство ему небесное. — Слушай, Машка, ты должна помочь нам поймать рябчика. — С полным удовольствием сделайте облаву на мой кабак на обводном. Он не утерпит завтра прийти. Кстати, там захватите и других громил из Куликовского трактира. Они теперь к нам переселились, но только грех один. Всегда мирно, покойно было. — Мы облаву сделаем, только ты сигнал дай. — Извольте, я начну петь «Очи черные», и вы сразу и приходите. — Смотри, Машка, не подведи нас, а то худо тебе будет. Пугать меня нечего, я ничего не боюсь, а проводить вас мне нечего. Я сама рада избавиться от этих знакомых. Машку отпустили. На следующий день приток кабак обводного канала с утра был оцеплен переодетыми полицейскими и сыщиками. Машка гуляла по набережной и ждала, заложив руки за спину с папироской в зубах. Она шагала, задумавшись, и соображала. «Рано или поздно они приколят меня за это предательство. Скажут, Машка подвела их. Ведь если бы я не выдала их, полиция никогда не разыскала бы. Ни следов, ни улик никаких. Что ж, пусть душат. Все равно вчера Рябчик прикончил бы. А теперь пусть и он попробует кандалы». «Здравствуй, Машка!» — окликнул ее чей-то голос. Она обернулась и увидала перед собой вьюна. «Здорово. Не видал Рябчика». «Видел. Рассказал он про вашу драку вчерашнюю». «Хороша драка. Он одного зарезал, а меня чуть не задушил. Ладно, попомнит он и меня». «Они с Тумбой и Пузаном сзади идут. Никого наших не видала?» «Не видала и видеть не хочу». «Ты на меня-то за что сердишься?» «Все вы заодно нарочно вчера вперед ушли. Не слыхали разве, как я кричала? Небось, не пошли выручать. Свой душит, пусть хоть убьет». — Погодите, голубчики, помяните вы Машку. — Машка, полюби меня, будем жить вместе. Я тебя... — Молчи, не мели, здесь не на горячем поле. — Ладно, пойдем, я тебя угощу, вон и наши идут. — Это можно угости, в моем кабаке меня в обиду не дадут, я не боюсь. — А споешь? — Спою, очи черные, хочешь? — Хочу, спой. В это время подошли Тумба, Пузан и Рябчик. Последний не поклонился Машке и отвернулся. Он сердился. Тумба, ухмыляясь, протянул ей руку. — Молодец, Машка, люблю за характер. — Не рано ли смеетесь, молодчики? Тумба переглянулся с рябчиком. — Не посмеет, — прошептал тот, поняв безусловный вопрос. — Смотри. Все вошли в кабак. Впереди всех Машка. — Машка, выпей мировую с рябчиком. Предложил Тумба, когда они подошли к стойке. Не хочу. Полно, не ломайся, он больше не будет тебя трогать. Не хочу не только мировую пить с ним, но и разговаривать не буду больше. Целовальник налил всем по большому стакану и сгромил горячего поля. Все главные представители были налицо. Когда водка была выпита, Машка отошла к окну и распахнула его. И во весь голос запела очи черные. Голос ее дрожал она фальшивила и, кажется, никогда еще не пела так плохо. Вдруг произошло что-то необычайное. Во всех трех дверях показались люди. С первого взгляда было видно, что это за люди. С яростью и страхом все устремились на Машку. Вот он, рябчик! указала Машка вошедшим на стоявшего у стойки убийцу. «А это Тумба, атаман заставных бродяг. Это Вюн, продолжала она, — «старый громила. А это Пузан с Мурмана недавно вернулся». «Надо связать им руки», — приказал главный начальник облавы. «Они все вооружены, вероятно, им нельзя дать свободу рук». Толпа дворников и полицейских окружила громил и стала связывать им руки. Да, много лупчики мы до вас добирались. Пора!